Весь Шерлок Холмс с Юрием Пенманом. Новые приключения Шерлока Холмса. Сборник. Эми Майерс. Преданный слуга. Рассказ. Вы правы, мой дорогой Батсон. Возможно, действительно пробил час, когда в интересах нашей великой нации вашим читателям следует, наконец, рассказать всю правду о том, что скрывалось за моим недомоганием в девяносто году. Как не раз уже бывало, Холмс сумел правильно угадать ход моих мыслей. Но откуда вы... Начал было я, впрочем, удивляться мне вовсе не следовало. Хотя обстоятельства и не позволяли мне часто навещать Холмса в Сусаксе, я прекрасно знал, что за проведенные на покое годы он не утратил ни своей наблюдательности, ни способности к дедукции. В тот летний день 1911 года мы сидели в саду на ферме моего старого друга, Черпая отдохновение в очаровании природы. Я был поглощен изучением серьезных новостей, опубликованных в Таймс. Холмс пожал плечами: вы поглощены статьей о Богодерском кризисе! принялся объяснять он. Я заметил, как вы хмуритесь, перечитывая ее, а потому без труда заключил, что вас беспокоит прибытие канонерской лодки в Марокко, так как это новая демонстрация силы со стороны одной из великих европейских держав угрожает миру не только Европы, но и самой Британской империи по-вашему, бессознательно брошенному на меня взгляду мне ничего не стоило догадаться, что вы хотите сделать достоянием общественности и историю преданного слуги. Я готов дать на это свое согласие, однако настаиваю на соблюдении полнейшей анонимности. «Конечно, Холмс», — ответил я с хватком, задетый предположением, что у меня... Не хватит деликатности сохранить в тайне именно тех, кто помог оказать государству услугу, за которую Холмс был в июне 1902 года, в месяц отложенный из-за болезни коронации нашего ныне покойного милостивого монарха Эдуарда VII Миротворца, возведен в рыцарское достоинство. Сама эта история произошла несколькими годами ранее, весной и в начале лета 1897 года, когда Холмс, по мнению общественности, был болен. Миф, конечно, который я из самых высоких побуждений до сих пор вынужденно поддерживал. Его железный организм, как я и писал, не греша против истины, начал сдавать под гнетом усталости, но выдержал. Холодным днем в конце февраля 1897 года мы с Холмсом завтракали в нашей квартире на Бейкер-стрит, когда посыльный принес телеграмму. Это едва ли было чем-то необычным, но баранья отбивная миссис Хадсон, которой я собирался приступить, осталась нетронутой, поскольку лицо Холмса внезапно вспыхнуло. Глаза заблестели, и весь его облик выразил чрезвычайную озабоченность. Он передал телеграмму мне, скривив брови, которые стали похожи на две темные ломанные линии. Я прочитал, немедленно приезжайте в клуб Диоген Майкрофт. Когда мой брат Майкрофт столь категоричен и к тому же решается побеспокоить меня, зная, что его телеграмму доставят во время завтрака, мы можем быть уверены, Батсон, что дело чрезвычайно серьезное и безотлагательное. Я буду сопровождать вас, Холмс. Ну, конечно. Выезжаем немедленно. Миссис Хадсон, несомненно, простит нас за то, что мы не отведали ее превосходный пудинг с патокой. Я чую опасность, но не такую, с которой справляются с помощью револьвера. Через полчаса Нас уже ввели в отдельный кабинет клуба Диаген на Пэлмел. Этот кабинет был единственным местом в этом самом непохожем на клуб-клубе, где позволялось разговаривать. Оказалось, что нас ожидал не только Майкрофт, но и еще три высокопоставленных джентльмена. Судя по остаткам завтрака на столе, они совещались уже не менее часа. Одного из джентльменов мы, конечно, узнали сразу, поскольку прежде Холмс уже оказывал ему приватные услуги. Если нам еще требовались какие-то доказательства серьезности обстоятельств, в силу которых нас призвали сюда, то присутствие здесь пожилого лорда Беллинджера, уже во второй раз занимавшего премьер министра Великобритании говорила об этом более чем красноречиво. Другим джентльменом был сэр Джордж Льюис, поверенный первых лиц государства в деликатных вопросах. Он знал Холмса, а меня окинул быстрым взглядом и нахмурился. Примирившись с фактом моего участия, Предстоящей беседе только когда Лорд Беллинджер приветливо кивнул мне. Третий, высокий, с острым взглядом джентльмен лет 35, был представлен нам как мистер Роберт Мэннеринг, чье имя мы, конечно, слышали, поскольку он был советником лорда Беллинджера по европейским делам, заняв место. Хотя пока и не пост Трелани Хоупа, министра по европейским делам в кабинете лорда Беллинджера во время нашего расследования, получившего позже название «Второе пятно». Брат Холмса Майкрофт, сидел в центре этой маленькой группы, огромный как паук, плетущий паутину правительственной дипломатии и интриг. «Не думал, что мы будем вынуждены снова обратиться к вам за помощью, мистер Холмс, — начал премьер-министр. Ваш брат сообщил нам, что вы исключительно заняты в настоящее время». «Эй, так мы должны просить вас, чтобы вы отложили все другие дела и освободили время для решения нашей проблемы». Это вряд ли выполнимо, лорд Перринджер. Холмс был ошеломлен такой постановкой вопроса. У нас сейчас два интересных случая. Исчезновение разносчика и 10 черных наволочек. — Это все пустяки, Шерлок, — сказал Майкрофт, слегка повысив голос. — Ни от кого другого. Кроме брата, Шерлок Холмс не принял бы возражений так безропотно. «Хорошо, я готов обсудить ваше дело». Э, «Позвольте мне объяснить, мистер Холмс, я действую от имени...» <coughs> Сэр Джордж кашлянул, словно ему пришлось сделать усилие над собой. «От имени благородного клиента самого высокого ранга, который представляет интересы своей матери и леди...» — Почтенного возраста. Лорд Беллинджер и мистер Мэннеринг на мгновение синхронно потупили взгляды. — Эта леди пользуется глубоким уважением и влиянием в высших кругах и ничего не знает о деле, в которое я собираюсь вас посвятить, и не должна когда-либо узнать. Таково обязательное условие. «Будем называть ее, скажем, «Леди Икс». «Если вы настаиваете». борчливо согласился Холмс. «Леди Икс, тут же продолжил сэр Джордж, имеет огромные владения здесь, в Лондоне, и резиденции в нескольких странах». Она рано овдобела, но годы брака были для нее очень счастливыми. И хотя она... Глава большого любящего семейства, все ее домочадцы, неизбежно обзавелись собственными семьями, в свою очередь отдав дань супружеству, так что ей пришлось все больше полагаться в частной жизни на многочисленных слуг, один из которых, лояльный и преданный слуга ее личный мажордом, стал доверенным лицом леди Икс в такой степени, что... Это вызвало беспокойство у ее советников, хотя он был вполне частным малым. Ближе к делу, сэр Джордж, я уже понял, что этот ваш лояльный и преданный слуга умер 14 лет назад. Прервал его Холмс, выказав некоторое нетерпение. Примечание. В 1883 году, то есть за 14 лет до описываемых событий от рожистого воспаления, умер мажордом королевы Виктории Джон Браун. Отношение королевы с ее слугой и доверенным лицом, впрочем, как и вся ее личная жизнь, в период вдовства окутано тайной. Примечание автора. Конец. Примечание Несмотря на свою очевидную озабоченность, сэр Джордж удивленно кивнул, в очередной раз отметив проницательность моего друга. — Вы, как всегда, правы, мистер Холмс. Он умер в одном из обширных поместий, принадлежащих леди Икс, и впоследствии имущество почившего слуги было естественно. Возвращено его семье, проживающей в Шотландии. Он не оставил никакого завещания, и леди Икс обратилась к распорядителю его имущества с просьбой изъять и вернуть ей все письма, деловые и прочие, которые она писала мажордому, и распорядитель вернул их леди Икс, по крайней мере так считалось. Да, у нас есть причины полагать, что одно письмо так и не попало в архив Леди Икс, где было бы в безопасности. Библиотекарь держит всю корреспонденцию под замком, не говоря уже о его собственной системе шифров. Он уверяет что к письмам, находящимся у него на хранении, никто не прикасался. Хочу заметить, что сам этот человек вне подозрений. Однако сегодня утром, мистер Холмс, я получил анонимное письмо, в котором говорится, что отправитель сего послания владеет одним из писем леди Икс, и готов расстаться с ним» за приемлемую для него сумму. «Речь идет о деловом письме», — с сомнением, но подчеркнуто-вежливо спросил Холмс. Сэр Джордж колебался, и Роберт Мэннеринг после кивка лорда Беллинджера ответил за него. Мы должны всецело положиться на вашу рассудительность и максимальную осторожность, мистер Холмс и мистер Ватсон. Можете в этом не сомневаться, холодно заверил мой друг. Письмо, копия которого. Леди Икс написала своему мажордому, когда тот был уже при смерти. Болезнь его оказалась чрезвычайно заразной, в силу чего навещать умирающего было запрещено. Письмо наполнено теплотой и глубокой привязанностью к преданному слуге, в течение многих лет дарившему ей свою заботу и дружбу, за что она выражает ему искреннюю благодарность. «Ну — Ну-ну, мистер Мэннеринг, мы впустую тратим время. Короче, — спокойно продолжил Роберт Мэннеринг, — это письмо в случае его подлинности... Может иметь печальные последствия, попадя оно в руки тех, кто, неверно истолковав его, воспользуется случаем, чтобы навредить Леди Икс, а людей, ищущих такую возможность, немало. «Если все так, как вы э, говорите, — сказал я нетерпеливо, — почему об этом Ничего не было слышно в течение 14 лет. Хороший вопрос, Ватсон, похвалил меня Холмс. Однако момент должен быть выбран с максимальной точностью и нынешнее лето когда Леди Х окажется в центре внимания всей мировой общественности. Самое лучшее время, чтобы использовать письмо с наиболее разрушительным эффектом. Чтобы погубить ее репутацию. Хуже, Ватсон. Чтобы облить грязью не только Англию, но и всю Британскую империю, если я не ошибаюсь. Почему бы иначе премьер-министр и советник по европейским делам находились сегодня здесь с нами? Вы не ошибаетесь, мистер Холмс. Лорд Беллинджер был очень серьезен. Мы должны выкупить это письмо. Могу я взглянуть на копию письма Леди Икс и письмо к вам, сэр Джордж? После минутного колебания сэр Джордж вручил ему оба письма. «Вряд ли они чем-нибудь помогут вам, анонимный отправитель, неизвестный посыльный, который доставил их мне. Ни одной зацепки. Ничего не существует само по себе, а значит, какая-то информация неизбежно всплывет». Заметил Холмс, просматривая содержание писем, Оба письма были написаны черными чернилами каллиграфическим пером. Письмо сэру Джорджу было кратким. Отправитель всего послания готов расстаться с оригиналом прилагаемого письма за приемлемую для него сумму. Герб на письме укажет, кому принадлежит авторство. Дальнейшие инструкции вы найдете в колонке частных сообщений ежедневных газет. Написано от руки. Холмс посмотрел на Майкрофта. Тот, усмехнувшись, добавил. И я могу назвать имена Шерлок. Меня Весьма удивили эти реплики. Лишь теперь я осознал всю серьезность ситуации. Холмс же оставил ремарку брата без внимания. «Мы бы хотели, чтобы вы провели переговоры от нашего имени, мистер Холмс», сказал сэр Джордж. «Я полагаю, мои услуги понадобятся не просто для передачи денег». С чувством собственного достоинства ответил мой друг, иначе Майкрофт и один справился бы с этим делом. Почему Холмс? Я был поражен, но выражение лица лорда Беллинджера подтверждало его слова. Десять лет назад в этом же месяце, Ватсон, был не менее подходящий повод для шантажа. Но тогда письмо Леди Икс почему-то не всплыло. Примечание. Десять лет назад отмечался золотой юбилей царствования королевы Виктории, а в год к которому относятся действие рассказа Шестидесятилетие ее царствования. Примечание автора. Конец примечания. Но тогда письмо Леди Х почему-то не всплыло. Это наводит на мысль, что наш шантажист необычный мелкий интриган, что игра ведется по крупному и главная ставка в ней. Не деньги вы не находите. Опасный противник, Ватсон. Десять лет назад, поправьте меня, если я ошибаюсь, один из европейских монархов, бросающих завидные взгляды на могучую британскую империю, еще не унаследовал трон и страной управлял. Великий и мудрый канцлер. Примечание. Отта фон Бисмарк, первый канцлер Германской империи, фактически управлял страной при кайзере Вильгельме I. Но с его внуком Вильгельмом II расходился прежде всего в вопросах внешней политики и в 1890 году вышел в отставку. Примечание автора. Конец примечания. Однако тот, кто правит сегодня, так ненавидит Британию, что не остановится ни перед чем, лишь бы опорочить Леди Икс и ее страну, чья слава этим летом, несомненно, станет еще громче. — Боюсь, что вы правы, э -э, мистер Холмс, — с тяжелым вздохом сказал Роберт Мэннеринг. Скорее всего, это дело не сведется к простой финансовой сделке. — И что тогда? — спросил я, поскольку все молчали. — Появятся другие игроки, Батсон, — ответил Холмс. — И нам остается лишь ждать, чтобы узнать, допустят ли нас к этой игре. — А как же письмо? отправленная сэру э, Джорджу. Игра, Батсон. Игра. Читатели моих хроник наверняка вспомнят имя человека, который, как я говорил, был представлен Холмсу при самых драматических обстоятельствах, о чем я обещал рассказать как-нибудь в другой раз. Примечание. Смотри рассказ «Дьяволова нога». Конец примечания. Теперь я могу сделать это словами сэра Джорджа, который сказал оживленно. «Тем более важно, чтобы общественность не узнала, что вы вовлечены в это дело, мистер Холмс». Я взял на себя смелость договориться с доктором Муром Эггером с Харли-Стрит, чтобы он вас принял. Доктор категорически заявит, что вам необходимо временно оставить всякую работу и как следует отдохнуть, если вы не хотите окончательно подорвать свое здоровье. Газеты будут проинформированы об этом. Доктор Эггер не раз помогал нам в подобных щепетильных вопросах. Холмс, несмотря на его склонность к печально известному наркотику, гордился своим сильным организмом и потому согласился с большой неохотой. Чтобы придать этой истории убедительности, Мы взяли Кэп до Харли-стрит, и потом от Харли-стрит до нашей квартиры на Бейкер-стрит, хотя в обоих случаях можно было спокойно дойти пешком. Едва мы пошли, Холмс устремился к своей картотеке. Спустя каких-то 10 минут он воскликнул. «Вот что нам нужно, Батсон, вот! Я нашел главного игрока в нашей игре!» «Кто же он, Холмс?» «Кому интересно такая игра ради игры?» «Конечно же, женщине!» «Вам, наверное, любопытно узнать, о чем мне поведал почерк?» «Только об одном. Наш шантажист не боится разоблачения. Из этого я сделал вывод, что мы имеем дело... Не с обычным преступником, а с кем-то, кому хорошо знакомы представители высших кругов, и кто рассудил, что личность шантажиста для них – ничто в сравнении с желанием забрать у него письмо. А еще я понял, что автор письма, скорее всего, не британец, иначе он – Превыше всего дорожил бы своим положением в обществе баронесса Пилский. Вот ли и более подходящая кандидатура на роль нашего злодея. Холмс взмахнул в воздухе тяжелым, внушительного вида Томом, устрашающая леди Ватсон, заслуживающая самого уважительного к ней отношения с нашей стороны. Ее последний муж сбежал в Англию после неудавшегося восстания поляков в 1963 году. Сама из семьи эмигрантов. Она вышла за него замуж в 79 в возрасте 23 лет и в течение некоторого времени была придворной дамой леди Икс. 10 лет назад баронесса, Оставила этот пост и с тех пор занималась исключительно тем, что использовала свои навыки, дабы без разбора вредить всем. Если вы помните, я пересекался с ней, когда расследовал любопытный случай хромого извозчика. А Лейстрид не может арестовать ее. Еще чего не хватало. Наш друг только этого и ждет. Нам нужно письмо, Ватсон. Письмо! Нет, будем ждать дальнейшего развития событий. Долго ждать нам не пришлось. Тремя днями позже, во время завтрака, Холмс, глубоко погруженный в изучение «Таймс», вдруг радостно закричал так, что я даже вздрогнул от неожиданности. Ей-богу, вот оно! Его длинный указательный палец чуть не продырявил объявление в колонке частных сообщений. — Лакей э, — рептилия, что спит в тени. — Да коли Зевс ее не кликнет, — прочитал я. — Что это? — Шифр Холмс. — Думаю, нет, Ватсон. Да коли не кликнет, явно не шифр. Под лакеем, несомненно, подразумевается преданный слуга. Зевс, громовержец, конечно же таймс. Ну а рептилия, это же элементарно. Подскочив к паукам, он достал с одной из них железнодорожное расписание. Уголок рептилий в зоологическом саду. Я поднялся из-за стола, возбужденный, готовый немедленно ехать. Вернитесь на свое место, мой дорогой друг, наш специальный поезд отбывает в 11:45 так что у вас достаточно времени на то, чтобы всецело насладиться превосходной, горячей здобой миссис Хадсон. Но э, куда мы отправляемся? в Куарнуал. Более подробных разъяснений я не дождался. И незадолго до полуночи мы уже устроились в относительно приличной гостинице, куда добрались с маленькой железнодорожной станции Сент-Эрт. По дороге я взглянул на указатель, на миг освещенный фонарем нашего кэба Лизард. Мыс и полуостров в графстве Корнол. Ну, конечно, рептилия. воскликнул я. Заметьте, Барсон, это Ваша, конечно, всегда следует после моих объяснений, но никогда до. Такая резкость была не свойственна моему другу и выдавала его тревогу. На следующий день мы сняли загородный домик близ поросшей травой бухты Полду на крайней оконечности Корноолского полуострова, чтобы подкрепить миф о недомогании Холмса, которому якобы требовался полный отдых. Отдых. Я не припомню другого случая, когда бы мой друг так долго пребывал в состоянии тяжелого нервного напряжения. День следовал за днем, неделя за неделей. Колокольчики сменяли первоцветы, нарциссы и фиалки пестрели в высокой траве по краям тихих тропинок, а в газетах не появлялось никаких новых сообщений по нашему делу и я начал всерьез беспокоиться о здоровье моего друга. Холмс заинтересовался древним корнуэльским языком, который по его предположению был сродни халдейскому, о чем я рассказывал описывая более раннее дело, но это не могло, занять его надолго. Если бы мы не оказались втянутыми в тот кошмарный случай с дьяволовой ногой, который неожиданно возник в близлежащей деревушке Триданик Уоллес, я должен был бы действительно предписать моему другу полный покой, о котором, казалось бы, лишь в интересах дела, говорил доктор Эггер. Когда расследование корнуэльского ужаса благополучно завершилось, Холмс вновь впал в напряженную задумчивость. Глаза его лихорадочно блестели, заставляя меня задаваться вопросом, не осталось ли у него каких-то последствий того случая, когда мы оба во время нашего эксперимента надышались едом корня дьяволовой ноги, возбуждающего нервные центры, контролирующие чувство страха и способного свести с ума. Как бы там ни было, однажды я проснулся серым весенним утром, обещавшим все тот же бесконечный моросящий дождь, который в Корнуолле не редкость, и увидел, что Шерлок Холмс стоит в У моей кровати. Все признаки лихорадочного состояния улетучились. Он снова был полон энергии и жизненных сил, чего я не мог не заметить, поскольку слишком хорошо его знал. — Если когда-нибудь я буду столь самонадеян, что вновь соглашусь поработать на благо нации, прошу вас. «Батсон, напомните мне о деле преданного слуги. Мы возвращаемся в Лондон сегодня же, и дай Бог нам мне опоздать!» Он говорил серьезно. «Но с какой целью, Холмс?» Я встал с кровати. «Учить Халдейский язык, мой дорогой друг!» Холмс произнес это с теплотой без тени язвительности. Свойственный ему в последние несколько недель. Трясясь в вагоне ресторане по большой западной железной дороге, я рискнул потребовать объяснения нашего внезапного отъезда. Даже «Таймс» осталась сегодня непрочитанной. — Полна, Ватсон, в самом деле Глядя на это превосходное филе паутуса, я начинаю думать, уж не стоит ли вам обратиться к методам мистера Агюста Дидье, раз уж мои остаются для вас непостижимыми. Это не тот ли повар из клуба для джентльменов Плам, который раскрыл пару запутанных дел? Именно он, я был достаточно любопытен, чтобы посетить его в 96 шестом, после примечательной истории в пламя. Не могу одобрить всех его методов, ибо он в своих расследованиях не очень полагается на науку, тогда как я утверждаю, что это полностью логический процесс, позволяющий за счет отрицания или отбрасывания всего лишнего приходить от общего к частному. Он придерживается той точки зрения, что кулинария схожа с расследованием. Необходимо выбрать ингредиенты и умело их объединить, и без творческого подхода к делу успеха ни в том, ни в другом не добиться. Сомневаюсь, что миссис Хадсон согласилась бы с ним. Однако, Ватсон, давайте рассмотрим наше дело под таким углом зрения. Все ингредиенты загадки перед нами. Письмо Баронесса и другие игроки, Ватсон. Это дедукция, а не творческий подход. С помощью дедукции мы можем также заключить, что баронесса предполагала в деле такой важности без моего участия не обойдутся. А если баронесса это понимала, то и другие игроки тоже. Я свалял дурака Мэтсон. Судя по его тону, им овладело прежнее беспокойство. Я решил... — продолжил он, — что сообщение, которое заставило нас умчаться в корму от баронессы, но это не так. Уверен, оно было опубликовано другим заинтересованным лицом, чтобы пустить меня по ложному следу, и, надо сказать, ему это удалось. Но ведь в «Таймс» «Не появилось от других связанных с нашим делом объявлений?» «А с чего мы взяли, что объявление появится в «Таймс?»» Мрачно ответил Холмс в письме сэру Джорджу. «Говорилось, что дальнейшие инструкции будут опубликованы в ежедневных газетах, без указания в каких». К счастью, миссис Хадсон ответственно относится к моей просьбе и ни в коем случае ничего не выбрасывает. Так что подборка лондонских газет за последние два месяца от Daily Graphic до Financial Times ждет нас на Бейкер-стрит. И мы сможем изучить их на предмет интересующего нас сообщения. Боже, Хадсон, если я все прошляпил, Он осекся, не договорив фразу, что с ним случается нечасто. — Кто может быть этим заинтересованным лицом? — спросил я спокойно. — Помните дело чертежи Брюса Партингтона, которым мы занимались в девяносто пятом? Майкрафт тогда сообщил мне в Телеграме, что известно множество мелких мошенников. Но мало таких, кто рискнул бы пойти на столь крупную авантюру. Достойными соперниками он считал только троих – Адольфа Мейера, Луи Ла Ротьера и Гуга Аберштейна. В том случае в деле был замешан Аберштейн, но в настоящее время он отбывает срок в тюрьме, а значит, Остаются лишь двое — Луи Ларотьер и Адольф Мейер. «Уверен, что это Мейер!» — воскликнул я. раз, Росбатсон, я соглашусь с вами. Он все еще проживает в Лондоне на Грейт Джордж-стрит-30, Вестминстер. Ларотьера я хорошо знаю в течение уже нескольких лет» и полагаю, что мы можем исключить его. С Адольфом Мейером я имел дело в девяносто м и вот что мне тогда удалось о нем выяснить. Полный, адутловатый джентльмен, компанейский, со страстью к музыке, но у него отвратительный вкус, если он предпочитает мистера Джона Филиппа Сузу, классики, а трубу скрипки. Под приветливой внешностью Адольфа Мейера скрывается черное сердце самого злого человека из всех живущих на Земле. Он неофициальный агент барона фон Гольфбаха. Это имя вам ни о чем не говорит, Ватсон. Я не удивлен. Он не любит быть в центре внимания, но именно он стоит за отставкой Бисмарка, поздравительной телеграммы и Крюгеру и бесчисленными другими интригами. Кайзер верит каждому его слову, а канцлера не слушает. Он ярый недруг Англии, имея его орудие, инструмент в его руках. Если бы я мог выбрать себе врага, лучшей кандидатуры не найти, ибо он а олицетворяет зло. И вы убеждены, что он вовлечен в это дело? Да. Он знает меня достаточно хорошо, чтобы бояться моей силы. Хотя о какой силе я вообще могу говорить, когда остротаума так предательски покинула меня. Два месяца в Корноле и империя в опасности. Он пребывал в мрачных раздумьях, пока поезд не прибыл на вокзал Паддингтон. Я надолго запомню, как он сгорбился, будто став меньше ростом, и наклонился вперед, словно подгоняя Кэп, так хотел побыстрее оказаться на Бейкер-стрит. Даже не сняв свой ольстер, хотя май ночь стояла прохладная. Он сразу прошел в комнату и, несмотря на поздний час, принялся изучать огромную груду газет, тщательно сложенных миссис Хадсон. Не часто мне доводилось чувствовать себя таким ни на что непригодным. Только я брал какую-нибудь газету, чтобы найти что-либо связанное с нашим делом, как Холмс отбирал ее у меня, опасаясь, как бы я чего не пропустил. После трех часов такого бестолкового провождения я не выдержал и лег спать, решив с большей пользой провести остаток ночи. Холмс продолжил штудировать газеты. Теперь они валялись вокруг него повсюду. Иногда он делал пометки в блокноте, если считал что-то заслуживающим внимания. Когда я утром проснулся, он пребывал в той же позе, по-прежнему обложенной газетами, с красными от бессонной ночи глазами, но в полной боевой готовности. Я нашел это, Батсон. Он протянул мне блокнот. Я пришел в ужас. То, что было в блокноте, больше всего походило на бессмысленный детский рисунок. Круги, квадраты, точки, черточки, крестики, закорючки и схематичные фигурки мужчин и женщин. — Холмс, ради бога, что это? — закричал <сорчал> он, поскольку увидел выражение моего лица. — Вы полагаете, что я под действием наркотиков? — Нет, дорогой мой друг, смотрите, это может спасти нас. Он передал мне экземпляр, Дейли-мейл, указав пальцем на сообщение в колонке частных объявлений. Газета была датирована 9 марта. — Круг ограничивает остановку, — прочитал я. — Шифр Холмс. Я повторил непонятную фразу еще раз. — У вас на уме одни шифры, Нет-нет. Это объясняет, почему еще не все потеряно. Больше ничего не было до сообщения, появившегося в начале текущего месяца. Он положил передо мной открытый в нужном месте блокнот. Терпин держит собаку, прочел я. Напротив четким почерком Холмса было написано Выпуск от 6 мая. Ниже следовали более бессмысленные слова. «Стрелы Купидона пронзают четвертую справа лесу». А дальше пометка Холмса, 10 мая, понедельник. Выпуск за четверг 13 содержал сообщение «Улыбающаяся кухарка» носит крест под ремаркой пятница 14 началась. степенный джентльмен и паш уходит в 9 и наконец вчерашний номер от 18 мая день нашего возвращения крест в круге вы уверены что не ошибаетесь холмс Я оставил без внимания много таких объявлений в колонках частных сообщений. Почему ваш выбор пал именно на них? Мой дорогой друг, неужели вы настолько слепы? Он сунул мне под нос блокнот, который я уже успел вернуть ему осталось узнать только время встречи дата нам уже известно возбужденный и вместе с тем озабоченный он мерил шагами комнату игнорируя мою просьбу продолжить разъяснение слава богу мы успеваем вы говорите загадками холмс как вы не видите Он нетерпеливо ткнул пальцем в блокнот. Ладно, в общем, наверное, вы не можете. Арго, мой дорогой Ватсон, язык, который достоин изучения даже в большей степени, чем хаудейский, поскольку имеет практическое использование. Каков род занятий нашей баронессы? М -м, придворная... Тамма. Воровка, Ватсон, присоединившись к преступному миру, разве она не должна была освоить его лексику? Часто ли вам случалось видеть на заборах вот такие тайные знаки? Без сомнения, часто, но вы в них не вникали. Подобные знаки – живой язык двух социально замкнутых деклассированных групп общества воров и бродяг. У каждого есть своя система письма, да, Ватсон? И у вас тоже. Но эти знаки — система письма неграмотных. Начиная с доисторических времен, рисунки в простой форме передавали информацию тем, кто придет следом. Бор и бродяга использует для своего ремесла или образа жизни те же самые специфические методы, что и мистер Дидье для своего. Только если наш шеф-повар собирает различные ингредиенты, чтобы приготовить из них то или иное блюдо, то представители преступного мира и бродяги передают и получают важные сведения. Кто из слух подкуплен, например, -х -х -х, ну да, кухарка носит крест. Вы превзошли себе, Вапсон, пробормотал Холмс. Таким образом, они сообщают, сколько человек проживает в доме, имеются ли собаки, есть ли слуги и много ли их, как лучше попасть в дом. С помощью этой системы письма они поддерживают друг друга, предупреждая об опасности, чтобы их сотоварищи не оказались застигнутыми врасплох во время ограбления, а те, в свою очередь, платят им тем же. У нас уже есть все, что нам нужно знать. А терпин? спросил я, исключение, но достаточно простое. Знакомство с дуворской дорогой должно подсказать вам, что имя разбойника Дика Терпина ассоциируется с постоялым двором Старый Бык на шутерс и собака его воспета в балладах. Прежней гостиницей Старый Бык Больше не существует, но есть новое с тем же названием. Встреча будет там? Нет, Ватсон, нет. Стрелы Купидона пронзают четвертую справа лесу. Он указал на рисунок стрелки с написанной рядом цифрой 4. Некогда у подножья Шутер схил... Находился трактир с весьма значимым для нас названием «Лиса с холма», откуда открывался прекрасный вид на вихелицу, что изрядно раззадоривало посетителей. Ни старого трактира, ни вихелицы давно уже нет, но опять же неподалеку от того места есть новый трактир со своими завсегдатаями. Хоум теперь застроен загородными особняками, и я почти не сомневаюсь, что четвертый дом справа от старого быка и есть место встречи, и что там работает кухарка, которая больше не претендует на звание верной служанки. Ее подкупили, и, по имеющейся у нас информации, джентльмен и его слуга уйдут из дома в 9 часов. И в какой день, Холмс? Я был глубоко поражен, насколько обширны познания моего друга о преступном мире. Крест в круге означает на языке бродяг, что домовладелец набожен. Немного туманно, но давайте искать подсказку в религии. Нам нужно узнать дату встречи. Например, завтра в четверг, 20-го праздник Вознесения Господня. А может подразумевается э, Троицын день? Не думаю. В воскресенье джентльмен вряд ли выйдет из дома в 9 часов. В это время он будет сидеть за завтраком или в церкви. Нет-нет, встреча завтра, в четверг. И, конечно, сегодня мы получим последнюю часть – головоломки. В этот момент миссис Хадсон принесла ежедневные газеты и Холмс с нетерпеливым криком кинулся ей навстречу, чтобы как можно быстрее их забрать. Миссис Хадсон окинула взглядом комнату, в которой царил невообразимый беспорядок, и, проявив завидную мудрость, молча без каких-либо комментариев удалилась. «Вот оно! Смотрите, Хадсон, крест получает опору!» С видом триумфатора, Он изобразил это в своем блокноте, пририсовав кресту подпорку. Одиннадцать часов. Мы не должны просить Лейстрида разыскать Барнассу и потерять единственную надежду получить письмо. Нет, пацан мы не будем участвовать в этом аукционе. Нам разрешили предложить шантажисту любую сумму, но у меня другие планы. И прихватить свой револьвер. Какое-то время внимание Холмса было полностью сосредоточено на трубке, и только в кэбби, который вез нас к железнодорожному вокзалу Челлинг-Кросс, я смог спросить его, почему баронесса прибегла к столь сложной маскировке предстоящего рандеву. А сколько я знаю, с готовностью ответил он, наш хороший друг Лейстрид слишком горячий в своем желании напасть на след и баронессы, и мэра, хотя имеет предписание не трогать их. Почему появилось еще первое сообщение? Круг ограничивает остановку. Оно предупреждало. Опасность тюрьмы. Баронесса боялась ареста. И именно это дало нам второй шанс, Матсон, благодаря паузе между сообщениями. И теперь о неудаче не может быть и речи. В половине одиннадцатого мы уже добрались из Лондона по юго-восточной железной дороге до станции Блохинг откуда было рукой подать до Диких Пустошей и Дуварской дороги, а затем до Шутерс-Хилл. Поскольку мы ехали молча, я пребывал в задумчивости и вдруг представил себе нас эдакими героями романа баронессы Эммы Орце в роли британского шпиона-аристократа, действующего на территории Франции во времена большого террора, в отчаянной гонке к Дувру. В действительности наша миссия была даже более важной, чем у того знаменитого шпиона. Кучер остановил лошадь неподалеку от места предполагаемой встречи, и Холмс Чуть ли не быстрее, чем заплатил, выпрыгнул из Кэба и зашагал назад по холму в сторону Лондона, игнорируя пыль, летящую из-под фургонов и экипажей. Телега с бедонами молока опасно закачалась, едва не сбив с ног моего друга, на что возница лишь злобно ухмыльнулся. После лондонского смога воздух здесь казался очень чистым, пропитанным ароматами садов, близлежащих загородных домов, где цвели последние тюльпаны, ярко-пурпурные на фоне голубого майского неба, что не могло не радовать глаз в сравнении с грязными серыми зданиями на улицах Лондона однако времени наслаждаться всем этим не было. Холмс стремительно шагал по дорожке, ведущей к большому особняку. Я старался не отстать от него, но когда добрался до черного входа, Холмс уже успел дважды постучать в дверь. Так и не дождавшись ответа, он толкнул дверь, она открылась, и мы вошли внутрь. Чтобы почувствовать себя более уверенно, я погладил револьвер, лежавший в моем кармане. Было в этом месте что-то такое, что мне не понравилось. Возможно, тишина и серая неприветливость. Мы прошли в удивительно большую кухню с высоким потолком, где гулкость пустого помещения еще усилилась. — Должен заметить, что мы пришли немного раньше, — прокомментировал я, — просто для того, чтобы нарушить тишину и унять тревогу, охватившую меня в этом доме. — Тише! Шерлок Холмс направился в главный покой особняка, и с трудом поспевая за его быстрыми шагами, я последовал за ним к двери одной из комнат. Она, как и другие, оказалась незапертой. И здесь никого. Полное отсутствие жизни. Но уже через мгновение мы поняли, что еще совсем недавно жизнь здесь была. Моя рука инстинктивно сжала револьвер в кармане, когда я заглянул внутрь. Картина, представшая перед нами, просто ужасала. На персидском ковре у камина лежало тело женщины, одетой в платье из черного бомбазина. Ее мертвые невидящие глаза были направлены на нас. Кровь пропитала ковер и забрызгала стены. Никакого оружия где-либо поблизости мы не заметили, но обилие крови позволяло предположить колотую рану в районе грудной клетки. Однако на этом кошмар не заканчивался. Под окном, выходившим в сад позади дома, лежало тело еще одной женщины, она была помоложе лет сорока в старомодном чепце и ситцевом платье, и убили ее точно так же, как и ту, под чьим началом она, судя по всему, служила — экономку. Я поспешил подтвердить то, что и так уже знал, и проверил у обеих женщин пульс. — Есть ли признаки жизни, Мэтсон? — спросил Холмс. — Увы, нет. «Ни у той, ни у другой», — спокойно ответил я, поднимаясь на ноги после короткого осмотра обоих тел. «Что за чертовщина? Что здесь произошло убить и экономку, и служанку?» Холмс прервал меня нетерпеливым жестом. «Вы смотрите, Бэтсон, но не видите!» насчет экономки я не буду спорить допустим это так хотя скорее всего она кухарка но вторая женщина вовсе не служанка ну сами подумайте может ли простая служанка позволить себе такие лайковые ботинки и у какой прислуги Руки будут в столь прекрасном состоянии. Взгляните на ее ногти. А еще он деликатно снял с женщины чепец, и длинные ухоженные, темно-рыжие локоны заструились по ее плечам. Это лицо не служанки Мэтсон, Это лицо авантюристки, которая последние несколько лет жила за счет остроты своего ума и вот теперь умерла в чужом обличии. Баронесса не заслуживала такой участи, а я уверен, что это она. Маскировка под служанку, несомненно, была нужна ей, чтобы сохранить инкогнито, пока она не убедится, что имеет дело с нужным человеком. — Ах! Письмо Холмс пожал плечами. Мы можем, конечно, поискать, но ничего не найдем. Вы заметили, как я старался не шуметь по пути сюда? Я рассудил, что крест с опорой указывал на 11 часов, а не на 9, поскольку трудно рассчитывать, что джентльмен и его слуга покинут дом в Точно обозначенное время. Однако с ее острым умом баронесса могла ввести нас в заблуждение, предвидя мои дедуктивные выводы. Я должен был это понять. Как она и задумывала. Мы приехали познаваться. Но она вряд ли способствовала бы собственному убийству, Холмс, возразил я. Думаю, планировался другой конец игры. Не будь мэр злым монстром, что он в очередной раз доказал, я практически не сомневаюсь, что мы приехали бы лишь для того, чтобы кухарка передала нам записку от баронессы, иронизирующей по поводу нашего опоздания, так как это... Он прервался, поскольку дверь позади нас открылась. — Доброе утро, мистер Холмс, доктор Ватсон! Лейстрид окинул взглядом тела. — Ну и чехарда! — заметил он спустя мгновение. Мейер опередил на обоих, Лейстрид. Я не сомневаюсь, что возница и телеги с молоком, которое чуть не сбило меня с ног, был именно он. Мне послать моих людей на поиски мэра, мистер Холмс, мы можем проследить за ним и обыскать его дом. А он благополучно спрячет письмо в другом месте. Он должен вручить его своим европейским хозяевам. Каждый порт будет под наблюдением. Все суда, даже прибывшие с дипломатической миссией. Хорошо, рассеянно пробормотал Холмс. А если он, допустим, пошлет письмо фон Гальбаху почтой или передаст через контрабандистов, чьи лодки могут пришвартовываться где угодно, — спросил я. — Такой трофей слишком ценен, — ответил Холмс. — Нет, он вручит его лично. — Тогда это произойдет не в Германии, — заявил Лейстрид решительно. — Если фон Гольбах пожалует сюда, мы задержим его. Ни в коем случае, Лейстрид, фон Гольбах нам известен, а если он выйдет из игры, пошлют другого, нам неизвестного. Пусть игра продолжается. Шли дни, недели, а Холмс все не находил себе места. В газетах промелькнули заметки о гаремычном биржевом Маклере, который, вернувшись домой, увидел, что там полно полицейских, а его кухарка и еще какая-то совершенно незнакомая женщина, до сих пор неопознанная, зверски убиты. С наступлением июня Лондон все больше охватывало возбуждение в связи с подготовкой города к празднованию 60-летнего юбилея царствования Ее Величества королевы Виктории, назначенного на второе число. Плотники уже вовсю работали, сооружая огромный помост в Вайтхолле, еще один во дворце церкви Святого Мартина, а также трибуну колоссальных размеров около собора святого Павла. Любопытным, стекавшимся в Лондон из всех уголков земного шара, предлагали места, с которых можно наблюдать за торжествами по баснословно высокой цене. С 11 июня, когда была опубликована официальная программа, единственной темой для разговора, где бы они ни происходили, на прогулке или за обедом, стало празднование... Юбилея. И так было повсеместно, кроме нашей квартиры на Бейкер-стрит, где мой друг молча мерил шагами комнату, за исключением тех нескольких дней, когда он исчезал, как я предполагаю, переодевшись нищим или почтальоном и бродил по улицам Лондона, кого-то выслеживая. Даже Миссис Хадсон начала терять терпение, глядя, как табачный дым полностью вытесняет из квартиры воздух, а приготовленные ею обеды изо дня в день остаются нетронутыми. Поддерживая миф о своей вымышленной болезни, Холмс выходил на улицу только переодевшись до неузнаваемости и шторы в комнате держал задернутыми. Об Адольфе Мейере не было ни слуху, ни духу. Как, как говорится, его и след простыл. Лейстрид Клятвина заявлял, что из страны он не выезжал, однако и в Лондоне замечен не был. Слуги Мейера утверждали, что им неизвестно его местонахождение даже приблизительно. Наблюдение за дипломатической миссией – убедила нас в том, что и там он не скрывается. Ближе к концу недели, 13 июня, Лондон расцвел праздничным убранством, и серо-каменный город стал походить на загородное поместье, полное цветов и разноцветных флагов. В петлицах и на шляпках красовались яркие банты, а велосипеды и кареты переливались красным, белым и синим цветами. Вернувшись поздно вечером в субботу 19 на Бейкер-стрит, я к своему большому облегчению обнаружил, что Шерлок Холмс наконец-то готов пообщаться со мной. «Сегодня меня посетил сэр Джордж», — сообщил мой друг. «Ватсон, он прибыл». «Кто Холмс?» «Фон Гольбах, собственной персоной. Он остановился в дипломатической мехи, хотя, конечно же, не имеет официального приглашения, поскольку прискорбный разрыв его господином дружественных отношений между нашими нациями в городе Каос в 95-м означает, что не только сам этот господин не может пересекать Ла-Манш, но также и присутствие здесь. Его херва кардинала не приветствуется. В таком случае, когда мэр поедет передавать письмо, мы его и возьмем. Он прекрасно понимает, что будет арестован еще до того, как успеет дернуть шнурок дверного звонка. Нет, ему придется искать другой способ. Холмс. Взял в руки свою скрипку, и я понял, что нам предстоит долгое ожидание. Впрочем, время имеет свойство утекать довольно быстро, как песок сквозь пальцы. Скрипка моего друга монотонно стонала и вчерашним вечером, и сегодняшним воскресным утром, обычный признак того, что нервное напряжение Холмса достигло предела. Раскаленный воздух и духота сказались на мне, и я стал неоправданно нетерпим. «Холмс — Холмс! — закричал я, — по крайней мере, играйте что-нибудь вразумительное, чтобы можно было распознать мелодию. Скрипка возвизгнула еще более раздражающим Вам нужна мелодия, Батсон. Холодно ответил мой друг, бросив на меня уничижительный взгляд. — О, моя бедная скрипка, что она может исполнить для вас? Думаю, боже, хрени королеву будет весьма кстати, или лучше Сузу. Какой-нибудь барабурный марш, полет Валькирии Батсон, — воскликнул он. — Где был мой ум, которым одарил меня Господь? Спустя мгновение, скрипка, которую он тут же потерял, всякий интерес, уже лежала на столе, а глаза Холмса излучали тот неистовый свет, что был так хорошо мне знаком. Я чуть было не совершил промах, последовав примеру нашего друга, мистера Дидье, сказал Холмс, и предположив то, что ещё не подтверждено фактами. У нас осталось очень мало времени. Логические выводы, наша единственная надежда. Будьте добры, Ватсон, добавил он. Принесите мне вчерашний номер «Таймс» и программу празднования юбилея, которую вы столь любезно купили для миссис Хадсона. Когда я выполнил поручение, пообещав миссис Хадсон вернуть ей брошюру с программой, Холмс выхватил ее у меня из-за рук и несколько минут внимательно изучал, после чего воскликнул. «Идемте, Хадсон, вам понадобится ваша лучшая соломенная шляпа, самая модная трость и тот злополучный фланелевый пиджак, который вы приобрели» для занятий греблей. — Но куда мы идем, Холмс? — спросил я нетерпеливо, чрезвычайно довольный тем, что мы наконец-то начинаем действовать. Мне захватить револьвер. — Для прогулки по Санта-Джеймскому парку, Ватсон. он усмехнулся. Полагаю, что нет, хотя вы и идете один, все же не думаю, что утки могут представлять потенциальную опасность. Мои надежды рухнули. Я нуждался не в оздоровительной прогулке, а в разрешении нашего дела. Однако он не был настроен обсуждать это полностью сосредоточившись на том, чтобы я выглядел в соответствии с его пожеланиями. — Ладно, Холмс, — согласился я, хотя и неохотно. — Дорогой Старина после вашей прогулки я настоятельно рекомендую вам посетить концерт, который, согласно программе, начнется. У Сент-Джеймского парка в полдень. Концерт Холмс. Боже милостивый! Как я могу думать о музыке в такое важное для нас время? Вы можете предложить более подходящее место для нашей встречи, мой друг? Успокоившись тем, что у Шерлока Холмса. В самом деле созрел в голове какой-то план, я доехал в Кеби до входа в парк, откуда уже пешком направился по птичьих клеток вдоль южного берега озера. Если бы не снедавшая меня тревога, то я получил бы удовольствие от прогулки в таком прекрасном парке, заполненном теперь прибывшими на торжество гостями. Дети радостно катали туда-сюда. Обручи, гуляющие вокруг озера, сияли улыбками. Влюбленные парили в своем собственном блаженном мире. Пестрый ковер из цветов, всех оттенков радуги пленял мой взор. А когда я шел по мосту, выглянуло солнце. Некоторое время погода была неустойчивой, но ничего не могло ослабить энтузиазм предвкушавших праздник людей. Я послушно занял место у эстрады, в задних рядах кресел, как и приличествовало человеку, образ которого я в моем нынешнем виде воплощал. Мимо проехал продавец мороженого, крутя педали своего велосипеда, а я обеспокоенно высматривал Шерлока Холмса. Но тщетно. Его нигде не было видно. Вдоль передних рядов, заполненных людьми высокого социального положения, пробирался билетер, грубоватого вида парень в фуражке и помятой военно-морской форме. Немецкий оркестр из города графства Кент уже готовился заиграть, когда билетер дошел до меня. Я протянул положенные шесть пенцев, но мои мысли были далеко. — Игра начинается, Ватсон! Я вздрогнул, услышав этот хриплый шепот нагнувшегося за упавшей монеткой парня, который только что продал мне билет. Но почему я должен удивляться? Увидев Шерлока Холмса собственной персоной, на этот раз в роли самого незаметного билетера, каким когда-либо могли похвастаться королевские парки. Он прошел дальше, обменявшись парой галантных фраз, сидящей рядом со мной молодой леди. И у меня сразу возникло сомнение. Не «Преуменьшает ли мой друг число дам, с которыми он заводил интрижки в интересах дела или просто на досуге?» Ну, конечно. Концерт духового оркестра. Холмс надеялся дойти среди слушателей мэра, которому присоединится фон Гольбах. Но когда... Концерт проходил без происшествий, хотя волнение мешало мне оценить его по достоинству. Под конец оркестр сыграл потрясающие попури из произведений Гилберта и Салливана, и зрители встали при звуках государственного гимна, который в этот день открытия недельных празднеств исполнялся с глубоким чувством и торжественностью. Меня охватило сильное беспокойство. Холмс исчез, музыканты упаковывали инструменты, а слушатели расходились. Сейчас было подходящее время, но тем не менее я не видел никого среди групп задержавшихся зрителей, кто соответствовал бы данному Холмсу описанию мэра. Зато мне удалось обнаружить Холмса на сцене, и я поспешил туда так незаметно, как только мог, чтобы в нужный момент оказаться рядом. Он был занят, помогая оркестрантам убирать инструменты и пепиторы, несомненно, для более удобного наблюдения за зрителями. Несколько человек забрались на сцену, поздравить музыкантов, и я увидел малопримечательного мужчину в Макинтоше и Хомбурге, приблизившегося к тубисту, чтобы пожать ему руку, хотя, на мой взгляд, играл тот просто удручающий. Ватсон! услышав крик Холмса, я побежал к ступенькам ему на помощь, а он с невероятной сноровкой — Вклинился между двумя этими мужчинами. Среди общей суматохи Тубист восстановил равновесие и нанес Холмсу жестокий удар, заставив моего друга отшатнуться. Я перехватил взгляд самых злобных глаз из всех, какие мне когда-либо... Доводилось видеть, и через мгновение мы с Лейстридом, которого я с облегчением узнал, скрутили горе музыканта. Лейстрид был в одежде продавца мороженого, не хотя во время концерта. Он приезжал на велосипеде мимо меня, в непосредственной близости тогда мне, и в голову не пришло, что это он. Теперь же его свисток... Созывал констаблей. — гермер мы снова встретились. Я полагаю, вам понравился морской воздух в Бродстере. Обратился Холмс к мэру, на которого надели наручники. А теперь письмо, если не возражаете. Слишком поздно вскричал мэр торжествующе. В ужасе Я вспомнил про второго мужчину, его и соляк простыл. — Холмс, фон Гольбаха сбежал! — простонал я, виня во всем себя. Этого и следовало ожидать Ватсон, он дипломат. «Вы поразительно спокойны, мистер Холмс», — сказал Лейстрит. «Я так полагаю, что данное письмо не имеет большого значения». «Напротив, оно, возможно, является самым действенным средством для поддержания мира в Европе со времен Лондонского договора, гарантировавшего независимость» и нейтральный статус Бельгии в тридцать девятом. Злобная гримаса появилась на лице мэра, наблюдавшего, как Холмс осматривает пепитр. — Миру, конец, Холмс! — усмехнулся он, когда Лейстрит завершил безуспешный обыск его карманов, шляпы и ботинок. — Не будьте в этом так уверены, мэр, — спокойно ответил мой друг и наклонился, чтобы поднять тубу мэра. Именно оттуда, из безопасных глубин воронкообразного инструмента, он и вытащил лист бумаги. Я мельком увидел знакомый прославленный герб перед тем, как Холмс убрал письмо. Сегодня воскресенье, Ватсон, но думаю, что так или иначе сэр Джордж нас простит, если двое неподобающие одетых посетителей нанесут ему визит в его доме. День для празднования юбилея не обещал быть солнечным, когда мы с Холмсом занимали предназначенные для нас места в уайт Старая серая дорога, однако была рассвечена ярким убранством и багрянными, форменными кителями солдат, выстроившихся вдоль нее. И вы не объяснили, Холмс, как так получилось, что вы сумели выбрать именно то самое место, где должна была состояться судьбоносная встреча. С помощью дедукции, мой дорогой друг, мэра не могли найти в Лондоне, полицейские силы по всей стране тоже искали его, но безуспешно, значит, он сменил обличие, в котором уже и должен был появиться в Лондоне. Но он даже не пытался скрыть свою густую бороду и лицо. Лучшая маскировка в глазах наблюдателя а не на лице преследуемого. Вы видели обычного музыканта, играющего на тубе, ничем не отличающегося от других, а я видел то, что ожидал увидеть. Мейер просто стал частью оркестра. Превосходно, Холмс. Ни в коей мере. Слишком элементарно, Батсон. Вспомнив увлечение этого человека, нужно было лишь просмотреть программу и найти подходящее место для встречи. В течение прошедшей недели я прослушал огромное количество отвратительных духовых оркестров. Для меня скрипача это равносильно пытки. По счастью, внезапный шум, донесшийся из толпы, Отвлек его внимание, и он не заметил моей невольной улыбки. Когда начали проходить колониальные войска, наконец-то засияло солнце, и до конца того памятного дня держалась отличная солнечная погода. Погода для королевы, как говорили люди. После колониальных войск следовал авангард королевской процессии, радовавшей глаз алым, золотым, пурпурным и изумрудным цветами. И, наконец, появилась открытая карета, которую везли восемь муланных лошадей. В ней совершенно неподвижно сидела хрупкая женщина под белым зонтом от солнца, одетая в традиционное траурное платье обшитое белой кружевой лентой, которую после смерти своего супруга в 1861 году принца консорта Альберта, королева Виктория, до конца жизни не снимала. Всякое желание любоваться ослепительным многоцветием праздничной церемонии сразу прошло. В мгновение толпа безмолвствовала. Можно было даже услышать отсохание лошадиных копыт. Экскорт сопровождал карету на расстоянии, ибо ничто в этот день не должно было мешать подданным ее величеству лицезреть свою королеву. Затем воздух взорвался ревом зрителей. Холмс внимательно наблюдал, как карета проезжает вдоль Уайт-Хола. Мне Мне сказали, что когда позволит обстоятельства в положенный срок, я могу рассчитывать на рыцарское звание. — Холмс, мой дорогой друг, вы это заслужили, — ответил я с теплотой. Вы ошибаетесь, Ватсон. В том случае, если мне предложат рыцарское звание, я буду вынужден от него отказаться. Отказаться, Холмс? Я не мог скрыть своего изумления. Но такую награду нельзя не принять. Это огромная честь. Он с улыбкой отмахнулся. — Вы знаете мои методы, Батсон. Я раскрыл множество дел гораздо более запутанных. С точки зрения дедукции, это была простейшая задача. — Простейшая, Холмс, при том, что нам противостоял такой враг, и столь многое было поставлено на карту, — энергично возразил я. — Кроме того, мы были на волосок от проигрыша. Не реагируя на мои слова, продолжил Холмс. Мы смотрели, как карета окончательно исчезает из поля зрения. Нет, Ватсон, награда мне не нужна, но у Ее Величества и наследника престола всегда был, есть и будет самый преданный и самый верный слуга. Mr. Sherlock Holmes. <fair>